Глава 4. Марда координировал суда, когда те разошлись в разные стороны. Они стали обыскивать озеро по четко обозначенным участкам. К шуму ветров вскоре все же добавил свой грохот вертолет. Зои и Рэмзи на катере Марда держались поодаль друг от друга. Каждый пытался отогнать страшные мысли, чтобы не навлечь худшую из бед. Все вокруг было серым, дождь продолжал лить, видимость упал почти до нуля. И Зои в отчаянии оглядывалась вокруг. Дальше трех футов ничего было не разглядеть. Деревянским силам прибавился мощный полицейский катер. На нем был сильный прожектор. Но казалось, что сейчас глубокая ночь, а не восемь утра. Поднявшийся над озером шум, слышимый даже сквозь шторм, казался проявлением некой странной внеземной силы. Теперь невозможно было угадать, близко или далеко находятся другие суда. Время потеряло значение, когда они двигались вдоль берега или вокруг крошечных островков, которые то и дело возникали из воды. Но Зоя продолжала стоять на носу катера, непрерывно повторяя «Харри, Хари, Хари, Хари! В ее памяти возникали одно за другим мгновения жизни ее малыша. Как он хихикал, учась ходить, каким сонным становилась его личка, когда она кормила его грудью, как он откликался на ее любовь, и в то же время перед ней то и дело вспыхивали другие картины. Бледный и неподвижный Хари, выброшенный на берег волнами, малыш, которого русалки увлекают в глубины моря, и рыбы съедают его глаза. Нет. «Харри, Хари, Хари, Хари. Зоя вспомнила, как сын танцевал под музыку, доносившуюся из телевизора, как он был счастлив, когда Зоя позволила Патрику пойти с ним в детский сад, как сосредоточенно ловил на лету красные листья в лучах осеннего солнца, и его удивительно тяжелое тельце, и вес его головы, когда он засыпал у нее на руках, и запах его волос после купания. Хари, Хари! Рэмзи тоже кричал, глядя в разные стороны. Хари, Мэри, Харри, Мэри.